Глава 13. Великая вещь. Геттар Лукьяну исполнилось 236 лет. Первое посвящение во внутренний круг он получил еще в начале XIX века, аккурат за неделю до вторжения войск Наполеона в Россию, став одним из песцов истинной истории при канцелярии тогдашнего Союза Неизвестных. В XIX столетии Российский Союз насчитывал 11 кардиналов. В середине XIX века, как раз в тот момент, когда в России были арестованы и приговорены к смертной казни члены кружка петрошевского в том числе и Федор Михайлович Достоевский, Лукьян прошел вторую ступень посвящения в Круг и стал одним из самых молодых кардиналов союза неизвестных управляющего Россией. В начале 20-го столетия, накануне восстания на броненосце князь Потёмкин Таврический Лукьян стал мастером психического надзора и удалился отдел, связанных с коррекцией реальности. В 1991 году он получил третье посвящение Иск благословения инфарха занял пост гептарха, мастера контроля света, отвечающего за соблюдение правил поведения иерархов в розе реальности. И все шло хорошо до момента смены власти и ухода с поста прежнего инфарха. Но и после этого лукян продолжал исполнять свои обязанности и даже занимался творческим трудом, сделав своим овешей земного писателя-фантаста Лукьянова, передав ему часть знаний об устройстве матричной реальности, в результате чего на свет появилась целая серия фантастических романов «Ночной кошмар», «Дневной кошмар», «Сумеречный», «Утренний», «Вечерний» и так далее. Ничего не изменилось в поведении Лукьяна и тогда, когда в Розе появился зверь закона и начал охоту за иерархами. Сначала он не придал этому значения, считая себя абсолютно невиноватым в происходящей чехарде смены власти и хорошо защищенным от любых атак магических сущностей. Он даже не стал укреплять свое жилище, Нашедший приют на планете одной из звезд центра галактики, мир, который был ему подвластен. Планета не являлась точной копией Земли, хотя была заселена примерно теми же видами животных, что и Земля сотни миллионов лет назад. А поскольку магических возможностей Лукьяна хватало для воздействия на физический уровень мира, он откорректировал бытие планеты, получившей название «Мир сорока островов», таким образом, чтобы разум возник не у насекомых, а у рептилий. Поэтому на «Мире сорока островов» существовала теперь странная цивилизация разумных крокодилов-вегетарианцев, не употреблявших в пищу, в отличие от людей, братьев своих меньших. И Лукьян с удовольствием пестовал своих детей играя роль доброго и справедливого бога. Однажды к нему в гости прибыл юный, по меркам круга ему исполнилось всего 90 лет, иерарх ники и рассказал жуткую историю о гибели Декарха, которого догнал зверь закона. ники был взволнован, сообщая подробности боя Декарха с монстром-ликвидатором и явно испытывал страх. Уходя, он посоветовал Лукьяну усилить охрану замка, расположенного в горах в кратере потухшего вулкана, либо вообще переселиться на землю, куда зверь якобы не имел доступа. Лукьян пообещал юнцу подумать, но и после этого не озаботился проблемой охраны, продолжая верить в свое могущество и в то, что... Зверь не станет охотиться за иерархом, который никому не желает зла. Однако недаром говорят, что нельзя быть умнее себя. Ровно через два дня после встречи на мир сорока островов свалился зверь закона, принявший здесь по иронии случая, а может быть и намеренно, облик гигантского крокодила. Причем выпал он из тоннеля Тхабс-перехода прямо у замка Гептарха, что позволило Лукьяну сообразить, посещение Ники его обители было каким-то образом запеленговано зверем, иначе он не вышел бы на иерарха с такой непостижимой точностью. Охраняли владения Лукьяна настоящие крокодилы, солдаты местного гарнизона, но их вооружение клыки, кохти мечи и копья, не шло ни в какое сравнение с вооружением зверя, и охрана замка была уничтожена в первые же мгновения атаки чудовищной твари. Затем зверь принялся методично крушить замок, каждым ударом лапы превращая в пыль одну из башен. Конечно, зверь закона лишь внешне походил на крокодила. Он был магической сущностью и первым делом позаботился об ограничении маневра жертвы в ментальном плане, накрыв весь кратер пузырем особого поля – сарва-шанка-шабхана, препятствующего мысленному воздействию любого существа на физические объекты. Если бы Лукьян, почуяв появление потока агрессивного внимания, собственной персоне а он это ощутил сразу ушел бы из данной реальности в другую по линии Тхапса, он скорее всего уцелел бы но гептарх понадеялся на свои силы и остался а когда понял что пути отступления перекрыты было уже поздно приняв облик великана в латах лукьян вышел из центрального строения замка с секирой в руке 9 августа после очередного испытания большого глушака теперь уже на воинской части расположенной подмосковной барвихе Меринов получил такой мощный заряд энергии что не откладывая решение в долгий ящик тут же отправился искать интегратрон естественно после часовых сексуальных упражнений с секретаршей, погасившей часть его энергии, но не сумевшей удовлетворить босса на все сто процентов. Впрочем, Марата Феликсовича не смог бы ублажить, наверное, и взвод шлюх. Такая неимоверная сила бурлила и переливалась в его жилах. Он знал что Федеральная служба безопасности уже занимается расследованием странных потерь сознания коллективами людей в Москве, что являлось результатом испытаний Большого глушака. Но был уверен, что никто ничего не узнает. Для того, чтобы объяснить явление транса людей в Думе, метро, в Большом театре и воинской части, надо было быть посвященным внутреннего круга. А их в России остались единицы, да и те заботились лишь о своей безопасности, предпочитая не вмешиваться в проблемы социума. Не брал в расчет Марат Феликсович и своих давних врагов, Самандара и Котова, возродивших Чистилище но оставшихся, по его мнению, на прежнем уровне оперирования, который был намного ниже собственных возможностей Меринова. Стартовали прямо из лаборатории Симона, не переодеваясь в походные комбинезоны. Марат Феликсович в деловом костюме песочного цвета и на в летнем платье и туфлях на высоком каблуке. Без оружия. На этом настоял маршал СС, знавший о том, как влияет на миры розы огнестрельное оружие, созданное в материальной реальности. Сначала Тхабс перенес их в пещеру с замком Ликозидов, хранителя которого Меринов уничтожил несколько дней назад. Проникли в замок, нашли саркофаг царя Ликозидов, поврежденный еще во время прошлых войн, посвященных, но все еще действующий. «Проверим, чем он наполнен», — сказал Марат Феликсович, устраиваясь на центральном ложе саркофага. «Может, мне известны не все его функции?» «А мне что делать?» — спросила Инна, нервно оглядываясь. «Она еще не привыкла к чудесам колдовства» а на следы древней цивилизации инсектов и вовсе смотрела с детским восторгом и с детским же страхом. — Жди, — ответил Меринов, — и через минуту исчез. Неизвестно, что послужило толчком для перехода в виртуальное скольжение по розе реальности. Марат Феликсович сам этого не понял, поставив себе цель перевести ТХАПС на хроноинверсию. Он мысленным усилием запустил компьютер инсектов. Начал листать его файлы и случайно вошел в операционное поле, запускающее у людей тхапс. Бросок в розу получился схоластически спонтанным, нецелевым, отчего вышел Меринов не там, где хотел. Этот мир явно не принадлежал земному временному спектру, да и в магическом диапазоне — Ощущений он имел другой цвет и запах. Марат Феликсович оказался на гребне вулканического кратера диаметром около двух километров, причем кратера, накрытого пузырем магического отказа. В его центре стоял красивый многобашенный замок из розового туфа, окруженный рвом с водой и лесом с белой листвой а над зубчатой стеной замка высился громадный зверь, напоминающий горбатого крокодила с блистающей ромбовидной броней алого цвета. Он разрушал замок, каждым ударом лапы снося одну из башен. — Черт побери, это же ликвидатор! — молнией пронеслось в голове Мериного догнал кого-то из иерархов. Но почему меня вынесло сюда? Я же настраивал Тхабс на выход в прошлое. Потому что этот мир похож на землю палеозойской эры, пришла вторая мысль. Произошел сбой программы саркофага. Надо было точнее представлять цель инверсии. Все равно такие сбои не должны проявляться на физическом плане. Саркофаг, скорее всего, поврежден. Вот и глючит. Сматываемся отсюда. Марат Феликсович хотел активировать тхапс для возвращения на землю, но решил посмотреть, чем закончится охота зверя. Над стеной замка в этот момент возникла фигура седобородового великана в латах, но без шлема. С секирой в руке. Это и был иерарх, хозяин местной реальности. С удивлением Мерин узнал в нем гептарха Лукьяна, который когда-то входил в Российский Союз Неизвестных. Великан ударил первым. Смеркнув серебристым металлом, взлетела вверх секира, опускаясь на голову гигантского горбатого крокодила. Но не пробила ромбобитной брони. Зверь Мог, наверное, увернуться, но не стал этого делать. И разлетелось на тысячу льдисто-стеклянных осколков, не причинив ему никакого вреда. Зато ответный удар лапой вспорол сверкающее золотом доспехи гептарха, а второй удар едва не оторвал ему руку. Великан пошатнулся, отступил, озираясь. Вытащил за спины меч, протянул острием вперед. Крокодил оскалился. Улыбка получилась почти человеческой, хищной и презрительной. Сделал стремительный выпад мордой, и меч вместе с рукой оказался в его пасти. Раздался хруст и вслед дикий вопль. Великан ударил противника, по узкой морде кулаком второй руки, заставив его выпустить раненую руку с почти раздробленной кистью. Тяжело отпрыгнул назад. Меч так и остался в пасти крокодила, словно был игрушечным, бумажным, а не грозным оружием. Если бы в этот момент Меринов атаковал зверя в ментальном поле, Лукьян успел бы сбежать с поля боя, На Марату Феликсовичу такая идея даже не могла прийти в голову. Он жил по другим законам, по законам голодной шакалей стаи, добивающий и поедающий своих раненых собратьев. Поэтому вмешиваться в схватку он не стал. Дождался очередного удара лапой отбросившего великана гептарха на его же замок и активировал тхапс унесший Марата Феликсовича из мира гептарха в мир земли. Инна терпеливо ждала его возле саркофага, делая вид, что совсем не переживает за босса. — Где-то вы были так долго? — Почему долго, — не понял он. — Да уж час прошел. Марат Феликсович озабоченно глянул на часы. — Всего-то... «Шесть минут!» «Час!» — секретарша показала свои часы. Марат Феликсович покачал головой. Вполне возможно, что темпы времени на планете Гептарха не соответствовали временным ритмам зельни Однако раньше удавалось выйти из ЦХАПС-режима в нужное место секунда в секунду. «Все в порядке, Марат Феликсович?» Поинтересовалась секретарша, заметив его озабоченность. «Потом будем разбираться. Жди. Я еще не доделал кое-что». И Меринов снова исчез. На этот раз ему удалось настроить саркофаг должным образом, поэтому Тхабс высадил его в нужный момент времени в прошлом, 22 июня, 1941 года, ровно в четыре часа утра. Как раз в этот момент и началась Великая Отечественная война. Почему хранители упрятали интегратрон именно в этом временном отрезке, привязав его к столь мрачному событию, Марат Феликсович не знал, да и не задумывался над этим. Ему важен был сам факт существования Великой Вещи, созданной не то инсектами, не то еще их предками в незапамятные времена. К тому же, интегратрон мог использоваться ими и по другому назначению, поскольку аккумулировал в себе электромагнитное излучение, а также поля неэлектромагнитной природы. Однако... Главным для маршала СС было лишь одно свойство аппарата – генерирование диапазона частот, необходимых для электрохимической перезарядки клеток тела, то есть для омоложения организма. Помним, что интегратрон доступен ровно 22 секунды, С момента пуска в четыре часа утра Меринов потерял лишь две секунды на знакомство с устройством. Саркофаг Ликозидов при этом не изменился, просто к его функциям добавилась еще одна. И мысленным усилием запустил аппарат. Описать ощущение потрясшее Марата Феликсовича можно было одной фразой. «Кипение!» Все его тело, каждая мышца, каждое сухожилие, косточка, каждый нервный узел, нервные пути, каждая нервная клеточка буквально закипели, словно тело превратилось в сосуд с шампанским, газ которого облаком начал подниматься вверх марат феликсович едва удержался от соблазна сбежать из камеры саркофага испугавшись что на самом деле вот вот растает распадется на атомы однако он не растаял интегратрон закончил свою работу по настройке попавшего в него организма отключился и кипение крови в жилах Марата Феликсовича пошло на убыль. Он полежал немного в ванне саркофага, прислушиваясь к себе. Встал, прошелся по залу пещеры, чувствуя необыкновенную легкость в теле и душевный подъем. Подмигнул сам себе, довольный результатом. — Отлично, Герман! Похоже, хранитель не врал. «Интегротрон действительно работает на омоложение! Лет двести можем еще пожить в этом теле, а потом снова ляжем сюда и станем молодыми!» Инна встретила его возгласом. «Наконец-то!» «Что случилось?» — насторожился он. Девушка, округлив глаза, смотрела на него, забыв, что хотела сказать. И Марат Феликсович усмехнулся, понимая ее чувства. — Что смотришь, как кролик на удава? — Вы? Вы? Да. Я чуть-чуть помолодел, только и всего. — но говори. — Вы отсутствовали два часа. Я испугалась. Меринов озабоченно посмотрел на часы на моих 12.07. Меня не было всего пять минут!» Секретарша молча протянула руку с часами. Выходило, что он и в самом деле вернулся в свое время со странным опозданием в два часа, хотя раньше Тхабс переносил его с места на место без временных задержек. «Ладно, разберемся. Поехали домой». Через несколько мгновений оба оказались в холле Мериновской виллы. Направились каждый в свою туалетную комнату переодеваться. Глянув на себя в зеркало, Марат Феликсович понял, почему так поразилась Инна, увидев его. Из зеркала на него смотрел стройный, красивый, черноволосый юноша мало похожий на заместителя председателя Государственной Думы Мериного. То есть, конечно, это был он, но лет на двадцать моложе. «Интересно, узнает меня охрана Думы или нет?» проговорил Марат Феликсович с некоторой растерянностью. «Если нет, придется каждый раз гипнотизировать охранников». В гостиной залился птичий трелью телефон. «Возьми трубку!» — крикнул он секретарша, продолжая разглядывать слащавую, безусую физиономию юнца напротив. Включил было душ, но в дверь в ванной постучали. «Марат Феликсович! Сталин зовет!» «Не может подождать!» «Он говорит срочно!» «В чем дело?» «Сити-центр! Лаборатория!» «Что, лаборатория?» Меринов выключил воду, распахнул дверь. Вошла секретарша в трусиках и бюстгальтере. Снова округлила глаза, изумленно глядя на помолодевшего босса. «Симон, говори толком!» — рявкнул он. «ФСБ накрыла лабораторию. Симон выпрыгнул из окна. «Что?» Инна молча протянула телефон. «Марат Феликсович!» – заблеял в трубке голос Лёвы Столина. «У нас ЧП!» «Знаю, как это произошло!» «Кто-то настучал в госбезопасность. Решение о захвате лаборатории принималось на уровне начальника научно-технического управления, а не на уровне директора». «Кто?» Таким страшным голосом проговорил Меринов, что Инна попятилась. «Кто сдал лабораторию?» «Не знаю», — писнул Лёва, — «мы занимаемся?» «Кто мог знать о существовании лаборатории в сити-центре, кроме её сотрудников?» «Кажется, я догадываюсь», — дико проговорил Инна. «Ну, чистилище?» Меринов сжал кулак с такой силой, что раздавил телефон в горсть пластмассовых крошек. «Немедленно найти. Нужна группа. Марат Феликсович, дайте мне команду Вахтанга, и я принесу вам головы чистильщиков». Меринов провел ладонью по лицу, успокаиваясь. Жестом указал секретарша на дверь. «Звони Вахтангу, пусть готовит группу». Выступим через час. Инна вышла. Ну, господа посвященная, прошипел он, оскалясь. Вы меня достали. Смерч, говорите. Я покажу вам настоящий смерч.